Глава 16. Побороть искушение можно лишь поддавшись ему. Эту фразу не я придумала. Оскар Уайльд, и мне кажется, ему можно доверять. По крайней мере, в моих планах успокаивать себя этим оправданием, когда совесть будет подавать признаки жизни. Но пока не приходится. Этой упоительной ночью она, в отличие от меня, крепко спит. Я не лгу себе. Понимаю, что своим согласием пойти с Благовым совершаю какое-то чудовищное преступление против отношений с Сашей, но не могу остановиться. Мне не хочется думать и анализировать. Это пугает меня в перспективе, но сейчас я готова выпить своё искушение до дна. Куда мы идём? спрашиваю Данилу, послушно следуя за ним в темноту зимней ночи. Моя рука в его руке, и на самом деле мне совсем не важен пункт назначения. Но я задаю этот вопрос, потому что Даниил молчит, а мне нравится, как звучит его голос. Увидишь. Отвечает он с лукавой усмешкой и тянет за собой: "Это сюрприз". Всё происходит не так, как я себе представляла. Не знаю, чего я ожидала. Может, того, что после недели осады Даниил набросится на меня прямо в лифте, но он этого, разумеется, не делает. Это было бы чересчур предсказуемо, а этот человек никогда не был предсказуемым. Он ни на мгновение не выпускает мою ладонь, играет пальцами, гладит запястье в том месте, где под тонкой кожей пробиваются вены, но не делает ни единой попытки меня обнять. Мы поднимаемся в его номер, но и там он не приближается ко мне. Наоборот, с насмешливой улыбкой бросает в меня свой пуховик и пару тёплых носков и одевается сам. А когда я в недоумении смотрю на него, отвечает, что на улице холодно. Я помню, что в баре он обещал не трогать меня. Но верила ли я ему? Судя по моей реакции на то, что происходит прямо сейчас, ответ очевиден. Не верила. Улица встречает нас морозным воздухом и ясным небом. Когда я поднимаю голову и осознаю, что на меня смотрит та самая луна, которая буквально час назад была свидетелем моих порочных снов, не могу сдержать дрожи. Замёрзла. Спрашивает Даниил: Первый за вечер тесно прижимая меня к себе. Нет, бормочу в ответ, удобно устраиваясь у него под мышкой. В твоей куртке можно смело отправляться на северный полюс. Он смеётся, а у меня в груди становится тепло. Почему я раньше не замечала, что у его смеха столько приятных бархатно-хоттенков? "Уже скоро", обещает он. "Мы почти пришли". Через минуту мы подходим к дополнительной станции канатной дороги, расположенной вдали от основных маршрутов за курортом. В этот поздний час она погружена в темноту, и я не понимаю, что мы здесь будем делать. Но стоит мне открыть рот, чтобы озвучить свои сомнения, как фуникулёр над нашими головами дёргается и приходит в движение, медленно ползая в горы. Я потрясена. Во все глаза смотрю на Данила, а он со снисходительной усмешкой разглядывает меня. Знать, что удивил и наслаждается этим. Мы поднимемся выше в горы? Меня снидает любопытство. Прямо сейчас поднимемся. Подтверждает он, не раскрывая подробностей. Его скрытность интригует и немного настораживает, но когда он ласково проводит по моей щеке тыльной стороной ладони, а потом властно берёт за руку, переплетая наши пальцы, я забываю обо всём. Не представляю, как ему удалось договориться, ведь курорт спит, но через минуту у входной калитки нас встречает мужчина в форме и пропускает внутрь станции. Ещё мгновение мы садимся в прозрачную кабинку, которая с тихим жужжанием тащит нас в горы. Даниил не позволяет мне сесть рядом, усаживает на свои колени, заключает в кольцо руки и утыкается носом в мои волосы на затылке. Огромная куртка, которую он мне одолжил, не позволяет мне в полной мере ощутить его прикосновение. Но я хитрю, немного расстёгиваю молнию и ищусь от удовольствия, чувствуя горячее дыхание на своей шее. Я знаю, что мой манёвр не укрылся от внимания парня, но он проявляет деликатность и никак его не комментирует. И хотя я не вижу его лица, я чувствую, что он улыбается. Некоторое время мы едем в тишине. Я наслаждаюсь нашей скромной близостью и бестыдно ожидаю продолжения. От чувственности момента дыхание сбивается, а понимание того, что я могу повернуть голову и коснуться губами его губ, попробовать его на вкус, кружит голову. Чтобы отвлечься, я задаю вопрос. Как тебе удалось запустить канатку ночь на дворе? Попросил друга о продолжении. Просто говорит он о поляе горячим дыханием мой затылок. Его ответ удивляет меня. 9 из 10 знакомых мне парней воспользовались бы шансом, чтобы подчеркнуть свою значимость, принадлежность к особому кругу избранных, для которых не существует ничего невозможного. Но Даниил ведёт себя абсолютно естественно и просто, без кичливости и желания что-то доказать. И это производит на меня впечатление. Чтобы устроиться поудобнее, я ёрзаю на его коленях, но останавливаюсь, когда крепкая ладонь ложится на моё бедро. Перестань. Его голос звучит хрипло. Я ведь не железный. Я замираю, даже дышать перестаю. Прости, я я не подумала. Пытаясь слезть с его колен, но он не позволяет. Теперь обе его ладони лежат на моих бёдрах, а грудь упирается в мою спину. Успокойся. Шепчет он мне прямо в ухо, а потом я чувствую, как его зубы мягко прикусывают мочку Минут через 15 в непроглядной темноте я начинаю различать очертания новой станции. Скорее Даниил ставит меня на ноги и поднимается сам, а потом помогает мне выйти из кабинки. Уже привычным жестом он берёт меня за руку, а у меня в груди вновь разливается тепло. Я не понимаю, как и почему это всё кажется таким правильным. Ох, из моей груди вырывается восторженный вздох, когда я оглядываюсь по сторонам. Где мы? На крыше мира Мирослава, разве не видишь? Даниил смотрит на меня с ещё незнакомой мне мальчишеской улыбкой на прекрасном лице, и я не могу удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. Нет, мы не на плато и не на пике, это новое, незнакомое мне место. Кроме сервисной будки здесь нет построек, нет огней. Вокруг только голубоватый в ночи снег и пушистые деревья с мохнатыми лапами. Заметив, что я замешкалась, Даниил тянет меня к краю деревянного помоста. От открывшейся мне красоты у меня перехватывает дыхание. Вокруг не души и так высоко, что редкие ватные облака проплывают далеко под нами, укрывая от взгляда в часть светящейся золотыми огнями долины. Высоко над нами висит бледно-жёлтый диск луны, а вокруг неё рассыпались миллионы звёзд. Я в жизни не видела столько на небе. Нереально. Задыхаюсь я от восторга, и мой голос звучит очень тихо и очень низко. Знал, что тебе понравится. Это банально, но здесь, на сервисной смотровой площадке, оторванной от реального мира на 1000 м, у меня впервые возникает ощущение, что мы с Данилом остались единственными людьми на земле. Одни. Наедине друг с другом, и только природа наш свидетель. и небо только для нас и этот искрящийся свежестью воздух и даже луна светит только нам и ещё тишина полная абсолютная бескомпромиссная звенящая в своей безмолвностью её не нарушает ничто разве что громкий стук наших сердец слышишь шепчу благоговейно я ничего не слышу я смеюсь раскидываю руки в стороны вот именно Ничего. Поворачиваясь к нему с улыбкой от уха до уха, словно мы одни на свете. Он улыбается мне в ответ, а я не могу оторвать от него глаз. Он такой красивый, мужественный, и он подарил мне эту ночь. И даже мысль о том, что сегодня моё сердце пополнит коллекцию сердец побеждённых Данилом Благовым, не внушает мне страха. Не знаю, понимает ли он Но его решение привести меня сюда было самым правильным из всего, что он мог придумать. Полное ощущение оторванности от мира, эфемерная нереальность происходящего это был выход для меня справиться с этой ночью. Это был выход для нас обоих. Закрываю глаза и поднимаю лицо к небу, уходящему в бескрайний космос. Мороз кусает кожу, но мне всё равно. Я чувствую себя так свободно, так раскованно. Не могу удержаться и начинаю кружиться. Со стороны я должно быть выгляжу забавно: в огромной лыжной куртке с чужого плеча, в кроссовках, из которых до середины икры торчат шерстяные носки, неуклюжая и несуразная. Но под взглядом Данила я чувствую себя красавицей. Внезапно меня ведёт в сторону, и я теряю ориентацию в пространстве. Небо опрокидывается на землю, в горло подкатывает ком. Полегче. Ощущая спасительные объятия Данила, одна его рука ложится мне на затылок, другая на спину, крепко прижимая к сильному мужскому телу. Не увлекайся. Здесь очень высокое и давление низкое. Я поднимаю голову и смотрю на него. В глазах слегка двоится, в голове абсолютная невесомость, но я знаю, что никогда не чувствовала себя лучше, чем в этот момент. Спасибо, шепчу я. Спасибо за это. «Пожалуйста». В его голосе слышится веселье. Внезапно я чувствую смущение от своей детской выходки и отвожу глаза. «Голова больше не кружится?» — спрашивает Даниил. Я не спешу отвечать, поэтому он ловит мой подбородок большим и указательным пальцами и приподнимает его так, что мне приходится прямо встретить его взгляд. Ощущаю, как кровь проливает к щекам. В диалоге возникает пауза, но я уже не чувствую себя неловко. Может, всё дело в звёздах, в этой пьяной ночи, в этом вкусном воздухе, пахнущем свежестью? Не знаю. Я прислушиваюсь к своим ощущениям и чувствую потребность быть честной. Рядом с тобой она кружится постоянно, и это не зависит от высоты. Мой голос звучит сипло от эмоций. Разряд в атмосфере, будто невидимые вспышки молнии щёлкают вокруг нас. Его глаза вспыхивают от примитивного желания — И в следующее мгновение Даниил подхватывает меня под руки и кружится вместе со мной. Я смеюсь, слышу, что он смеётся тоже. Окружающее нас безмолвие разбивается на миллионы осколков чистой радости.